Глава шестая. Письма. В прошлое. Жизнь Северсона была возвращена, но она все еще держалась на волоске. Для обеселенного организма представляли угрозу. Даже самые незначительные потрясения, как волнение, так и депрессивное состояние психики, могли нанести ему непоправимый вред. Первое знакомство пациента с неизвестным ему телевизором прошло спокойно, и это позволяло надеяться, что нервная система у Северсона достаточно прочная. Однако главные испытания были впереди. Пациента постоянно будет мучить вопрос, где он находится, как сюда попал и сколько времени болен. Изолировать его от сегодняшней действительности невозможно, он будет сталкиваться с ней на каждом шагу. Поэтому необходимо было как можно дольше оттягивать тот момент, когда Северсон узнает, что проснулся от ледяного сна через много десятилетий и живет в совсем в другом мире. Из-за этого его той же ночью привезли в спящий филиал Института Академика Тарапкина, расположенный в живописном парке неподалеку от Москвы. Необычный пациент не подозревал об этом путешествии даже не догадывался, сколько хлопот доставляет всем работникам Института окруженные заботой, он просто поправлялся, набирался сил, его старались не беспокоить медицинскими преследованиями. Достаточно было неусыпного надзора Наташи Орловой, которая не оставляла Северсона ни днем, ни ночью. Больной привык к девушке, поверил в ее врачебный талант и терпеливо выполнял ее требования и указания. А это давало многое. Северсон крепчал с каждым днем. Однажды утром Наташа завезла в комнату Северсона на какое-то странное кресло на колесах, но, друг, сказала она с улыбкой, «С сегодняшнего дня вы частично освобождаетесь из тюрьмы, которая называется кроватью, ныре вам машину, на которой можно хоть и кое-как, но передвигаться с места на место. «Я искренне вам благодарен, Наташа». Северсон с любопытством осматривал кресло. У правого подлокотника руль. На левом несколько кнопок. «Я вам искренне благодарен. Но когда, наконец, я смогу встать на ноги?» «О, это уже уже долго ждать. Однако не спешите. Хотите, учредим сейчас небольшую автошколу, чтобы вы овладели своей машиной?» А «Не дожидаясь ответа, Наташа села в кресло, нажала зеленую кнопку, кресло медленно, бесшумно покатилось вперед, хоть и медленно, зато безопасно», – пояснила девушка. «Машина не натолкнется ни на стену, ни на какой-либо другой предмет, потому что оборудована контрольным фотоэлементом, который автоматически остановит ее перед преградой. Управление креслом очень простое. Зеленая кнопка электромотор включается, красная выключается. Попробуйте». Пациент с радостью согласился. С помощью Наташ он перебрался в кресло. Несколько минут поупражнялся под ее руководством. А потом, как заядлый конькобежец-фигурист, начал ездить по комнате, девушка провожала его доброжелательной улыбкой. К вечеру следующего дня Северсон в самоходном кресле был впервые вывезен на свежий воздух. Вокруг была тихо-тихо. Заходящее солнце щедро золотило белые стволы березок. Сизы ели, стояли задумчивые, молчаливые, повеяло запахом сосновой хвои, таким знакомым и родным, что у Северсона даже дыхание перехватило. Он порывисто обернулся к Наташе, шедшей с его креслом. «Но скажите хоть теперь, где я?» «Вы в России», — сказала она спокойно. «Вас спасла наша экспедиция». «В России...» Северсон погладил щеку, посмотрел через плечо назад на клинику. Настоящий дворец. Дворец из алюминия и стекла, но самое главное не то, из чего он построен, а как. Поражала неожиданная дерзкая красота этого сооружения. Никогда до сих пор Северсон не видел ничего похожего. А если бы его спросили, что это за архитектурный стиль, он ответил бы только одно – «не земной». «И вот этот дворец, построенный в России, который только-только поднимается на ноги после разрухи. Этот э, дворец построили для вас американцы?» «Почему американцы?» Удивилась Наташа, а потом спохватилась. «А, понимаю вас. Нет, мы сами. Честно говоря, мне этот стиль не нравится. Сейчас строят лучше». «Сейчас строят лучше», – подумал Северсон. Получается, этот дворец построен не сейчас, а когда же ему стало немного страшно. С того дня, как он впервые осознал себя, прошло так мало времени, а в памяти невольно накапливается все больше необъяснимого, раздражающего. Ну пусть будет так, он попал в Россию, лечится в каком-то привилегированном заведении. Конечно, он совсем не знает жизни большевистской страны, но откуда такой уровень техники? Почему Наташа, которая безупречно знает норвежский язык, то и дело употребляет совсем непонятные слова или как-то странно искажает смысл знакомых? Наташа, сколько времени я болел? Долго, дружище. Она улыбнулась, приложила палец к губам. Помните приказ академика Тарапкина? «Не слова о болезни. Все потом, когда выздоровеете». «Что ж, пускай потом». Но эта обстановка таинственности уже начинала угнетать Северсона. Нигде ни газеты, ни книжки запрещено. Телевизор почему-то испортился, а Наташа не отходит ни на шаг. Она очень мила и заботлива, но слишком увлекается научной фантастикой. Все время рассказывает такие вещи, которые и Жюлю Верну не снилось. То про путешествия в другие звездные системы, то про атомную энергию. «Вот, как-то рассказала про машины, которая умеет играть в шахматы, писать музыку стихи, решать самые сложные задачи». Увлекшись, она даже сказала, что ее подруга работает на такой машине. Северсон сделал вид, что не заметил этой оговорки. «Фантастика, фантастика! Но ведь у этих русских действительно творятся чудеса! Откуда они взяли столько самолетов? Да еще каких!» К сожалению, не удавалось посмотреть на них вблизи Они едва мелькали крапинками в бездне неба, но скорость у них невероятная. Куда до них, бедняги, Латаму? Северсон поправлялся с каждым днем. Скоро самодвижущееся кресло стало ни к чему. Он уже и так крепко держался на ногах. Продолжительность прогулок по парку все увеличивалась. А однажды Наташа повела его в гости к своим знакомым, которые жили в большом красивом коттедже на опушке Бора. Вернулся он оттуда совершенно потрясенным». Что случилось с миром? Что произошло с ним самим? Северсон долго сидел, не двигаясь, не включая света в комнате, и смотрел на залитую зеленоватыми лучами луны аллею парка. Переполненный впечатлениями пережитого дня, он все еще не мог осмыслить увиденное и услышанное, и в то же время хотел навсегда запечатлеть в сознании неповторимое ощущение встречи с неизвестным и необъяснимым, стремился поделиться с кем-нибудь своими мыслями. Почти подсознательно он пересел к столу, включил свет и начал писать письмо своему другу в Норвегию. Другу, который уже давным-давно состарился и умер. Это было письмо в прошлое. Письмо в никуда, но пробужденный от ледяного сна человек даже не подозревал об этом. В действительность, превзошла все мои ожидания, дорогой Альберт. И вообще все, что человек может вообразить... Может, меня обманывают или я сошел с ума и вижу не то, что есть на самом деле. Но скажу тебе, тут в России люди живут так роскошно, что им позовет удует любой из наших богачей. Сегодня я посетил один коттедж и скажу тебе искренне, был просто потрясен. Только теперь я осознаю, какая высокая квартирная плата должна быть в таком доме. А со словом моего милого гида Наташи, так в России живут все. «Ничего не понимаю. Квартира обставлена красивой, просто мебель удобная, но очень странная на вид и для меня совсем непривычная. Хозяева гостеприимные, они сразу же предложили нам пообедать, а перед тем показали нам кухню». «Нет, Альберт, ты мне не поверишь. Это была не кухня, а настоящая лаборатория, какой мне не приходилось видеть раньше. Везде машины, аппараты, везде электричество». Блюда готовятся практически без вмешательства человека, а хозяйка еще недовольна, мол, если бы жили в Москве, то заказывали бы еду на фабрике кухни, не приходилось бы тратить лишнее время Кстати, за обедом зашел разговор об искусственной пище, оказывается, российские ученые уже синтезировали белок, ты хоть слышал об этом? «Говорят, искусственные продукты полезнее, вкуснее обычных, однако, как признала Наташа, люди еще испытывают недоверие к синтезированной пище, и кое-кто ее даже еще не пробовал. Передо мной раскрываются просто-напросто поразительные вещи. Я верю и не верю, и порой меня охватывает предчувствие какой-то огромной беды». Иногда кажется, что все мне только снится. Я вот-вот проснусь и увижу мертвый зеленоватый лед пещеры. Услышу монотонное завывание в юге и далекий-предалекий рокот Латама». Северсон писал так быстро, что его перо почти не отрывалось от бумаги. Вот он посмотрел в окно. Шумят выковые деревья. С негромким басовитым звуком проползли по темному небу три цветных огонька фантастического самолета. Только ты, Луна, верный друг, И еще со времен странствий по бесконечным просторам ледяной Арктики осталось неизменной. Объясни хоть ты, что произошло в мире, почему так изменилось все вокруг. Но серебряный усерд Луны молчал, загадочно улыбаясь о том, что происходило на нем, Кос из прошлого, конечно, не имело никакого представления.